Глава тридцать вторая. К сожалению, действительность оказывается прозаичнее ожиданий. Лена выходит из душа, молча падает лицом вниз на кровать, и к моменту, когда я откладываю телефон, секунд через тридцать, она уже спит. Ммм, ладно, возвращаюсь на Фейсбук, благо размеры этой кровати позволяют друг друга не беспокоить. На Фейсбуке с удивлением обнаруживаю, что все без исключения словно сошли с ума. Пока мы веселились, президент страны сегодня ушел в отставку. Это обсуждается даже в специализированных медицинских группах, не имеющих к политике никакого отношения. Я не сильно слежу за политикой, и уровень не мой, пока, во всяком случае. Из предыдущей памяти помню, что этот, уже бывший президент, управляет страной дольше, чем я живу. Мнение по поводу его отставки все сети разнятся от депрессивно-истеричных типа «На кого ты нас оставил?», до да, радостно-эйфорических «наконец-то». Согласно Конституции, обязанности президента до выборов принял глава Верхней Палаты Парламента, достаточно непубличный администратор, который производит впечатление человека, не стремящегося к первым ролям. Вместо главы парламента, ушедшего на президентский пост, новый главой парламента единогласно... «Вот тут я удивляюсь, избирается очень близкая родственница теперь уже бывшего президента». Недовольство в сети, что характерно касается не конкретных личностей, а процедуры, власть в стране в обеих ветвях и законодательная и исполнительная перешла из рук в руки абсолютно без какого-либо участия избирателей. С одной стороны, действующему президенту уже практически 80. С этой позиции его уход выглядит вполне логично — С другой стороны, непонятно, зачем было столько лет тянуть, зачем затевать реформы в период смены лидера, да и многие другие моменты. Если отсеять эмоции, прихожу к выводу, что устройство государства больше похоже на монархию, несмотря на слово «республика» в названии. Раз так, есть масса деликатных моментов в кулуарах власти, о которых народу сообщать никто не будет». Мне пока не хватает ни знаний, ни жизненного багажа, чтобы оценить все «за» и «против». В итоге все же засыпаю с мыслями, что львы бабочкам не страшны. Львы бабочкам оказываются страшным. Когда утром прихожу в новую клинику почти на час раньше, чтобы спокойно почитать, Шаматов уже тоже в кабинете. Вместе с ним пара старших медсестер в возрасте, еще пара врачей — Все с кружками чая в руках активно обсуждают вчерашнюю новость. Хочу незаметно прошмыгнуть к себе, но меня останавливают, вручают кружку с чаем и предлагают поучаствовать. Из вежливости присаживаюсь минут на пять. Дверь в коридор не закрываем, поскольку собралось много народу. Потому с удивлением смотрим, как по коридору шагают несколько человек с оружием, одетых в такую же форму, как близнецы, бывшие с Бахтином. Все, кроме нас, с Шаматовым спешно покидают кабинет, направляясь по своим местам разведать новости. «Али Шафетович, мне в девять утра надо быть в кабинете Котлинского. Я, наверное, пошел?» Да, он предупреждал, рассеянно кивает Шаматов, глядя вслед людям в форме. «И я направляюсь вслед странной компании. Когда подхожу к кабинету Котлинского, в открытую дверь вижу в кабинете кроме него еще трех человек в форме». Аналог близнеца на входе спрашивает «Куда?» «В кабинет главврача. На девять утра назначено мероприятие». Показываю пальцем на Котлинского. Аналог близнеца отодвигается в сторону, пропуская меня в кабинет. Подхожу к Котлинскому, абсолютно спокойно сидящему в кресле и передающему постранично какие-то документы одному из тех, кто в форме. «Игорь Витальевич, у нас в девять утра по суставу все в силе?» Я в белом халате, потому ни для кого из окружающих от врача не отличаюсь. «О, привет!» — поднимает на меня глаза Котлинский. «Ты знаешь, сегодня, судя по всему, нет. Я предупредил пациента. Сегодня я, похоже, буду немного занят». И в этот момент со стороны шлюза, ведущего в пристройку, раздается хлопок и начинают слышаться выстрелы. Пятью минутами раньше. Шлюз перехода в акушерское отделение. Группа из трех человек в форме, сопровождаемая группой из четырех вооруженных представителей физзащиты, подходит к шлюзу из клиники в родильное отделение. Один из тех, кто в форме, звонит в двери шлюза. Охрана объекта на связи, раздаются голос из динамика рядом со звонком. «Откройте двери, нам необходимо войти. Вот постановление». звонивший достают из папки какой-то документ и подносят его к камере. Через некоторое время требуемое на чтение документа все тот же голос из динамика отвечает «Сверните свою бумажку в трубочку». Не основание. Противоречит сразу двум законам. «Вынуждены применить силу», — бросает в микрофон человек в форме и, повернувшись к физзащите, говорит самому высокому «Давай». Самый высокий начинает внимательно осматривать дверь по всему периметру против часовой стрелки. В это время с другой стороны двери. Четверо вооруженных мужчин в форме без знаков различия склонились над монитором. «Сом, они сейчас двери снесут», — буднично говорит один из четверых, проверяющий ладонями расположение снаряжения на себе. «Вижу. Еще минут пять. Они вначале уговаривать будут, потом нужно время на лапы. Судя по поведению, они рассчитывают тут только пару медсестер застать», — отвечает второй. «Араб, заяц, блокируйте изнутри вторую дверь и сидите там». «Смотрите в монитор. Я их сам тут встречаю. Если всё в норме, отхожу к вам за вторую дверь. Если меня наглухо, дальше вы. Если я ранен, в переговоры не вступать. На меня не смотреть. Объект охранять по инструкции. Обязательно продержитесь». «Принято», — кивают двое. «Что по мне?» — спрашивает четвёртый. «Иди в палату. Ты с объектом. Я не думаю, что наша задержится дольше, чем на пятнадцать минут, но на всякий случай ты резерв. Держись». Су, дурацкий вопрос весело спрашивает тот, кого назвали арабом. А ты точно кнопку нажал? Трое начинают смеяться. Тот, которого зовут Самом, молча достает из кармана сенсорный пульт, на котором мигает надпись «Сигнал сработал». Конечно. Шлюз перехода в акушерское отделение. Группа людей в форме вместе с группой физзащиты что-то обсуждают. Это обязательно? Да, тем более явное неподчинение решению суда. Есть же санкция. «А санкция точно в порядке? Потом мне окажется, что что-то не так оформлено». «Не мельтеши! Ты же знаешь, чья команда! Просто работай!» Высокий заканчивает у двери, встает, подходит и говорит. «У меня готово, можно хоть сейчас». «Дадим еще три минуты», — решает первый, подходит к звонку, нажимает его и говорит в переговорное устройство. «У вас три минуты. По истечении мы вынуждены применить силу». «Не войдете! Мы начальство уже вызвали! Лучше не драчи судьбу и дождись начальства», отвечает обезличенный голос из динамика. Ведущий переговоры засекает три минуты, после чего резко опускает правую руку сверху вниз. Двое сотрудников физзащиты сноровисто вбивают лапы в естественные зазоры двери, забивая их кувалдой. Через полминуты работы один из них говорит, оборачиваясь назад. «Есть! Давать!» «Давай!» — командует самый первый. Двое с лапами и кувалдой наваливаются в последний раз, и дверь распахивается. Изнутри в проеме двери появляется человек в форме, очень похожий на ту, в которой одет работающий кувалдой, но другой расцветки, с наколенниками, налокотниками и без знаков различия. Раздаются резкие хлопки выстрелов. Первыми падают двое, вскрывавшие двери. Их затылки как будто взрываются брызгами крови костей и кусочками мозга. лапы и кувалда громко звенят об кафель пола. Пока оставшаяся группа людей в форме ошалела смотрит на происходящее, появившийся изнутри переносит прицел какого-то короткого ствола, и четверо из пяти оставшихся на ногах присоединяются к первым двум. Последний, сотрудник физзащиты, наконец приходит в себя, но не успевает ничего сделать. Еще один хлопок короткого ствола и у него также подламываются колени. Появившийся изнутри шлюза человек в наколенниках и налокотниках около секунды скользит взглядом по телам на полу, потом скрывается обратно в шлюзе, откуда доносится хлопок ладонью по двери. «Араб, у меня чисто, отпирай!» «Да вижу, сейчас!» Доносится из-за двери, лязгает запор, и человек скрывается за второй дверью шлюза. Услышав выстрелы, мы все переглядываемся, после чего группа устремляется в направлении шума. Котлинский за какую-то секунду бросает тому, кто в форме. Потом передадим заново. Выхватывает у того из рук все документы, запихивает их обратно в сейф вместе с документами со стола, захлопывает сейф и поспешно направляется вслед за основной группой. Следую за ним. Возле шлюза находим развороченные двери и семь тел в форме. Котлинский, быстро бросается на колени и перемещаясь от одного тела к другому, говорит «Готов, готов, готов». Закончив осматривать последнего, он, не поднимаясь с колен, поворачивается, багровеет и кричит людям в форме. «Да что вы творите? Что у вас происходит? Я же отдавал вам все документы по описи!» Трое в форме никак не реагируют и продолжают удивленно таращиться на пол последний сфиз защиты нервно отходит в угол, поднимает ствол и начинает лихорадочно оглядываться по сторонам. Я с самого начала вижу, что семеро мертвы, но пока не понимаю, что нужно делать и что происходит. Котлинский сейчас точно не источник информации. Он трясет за грудки одного из тех, что в форме, а двое других пытаются их разнять, что непросто, принимая во внимание солидные габариты Котлинского. В конце коридора появляется группа людей, похожих на близнецов Бахтина, но с наколенниками-налокотниками. Их ведет полковник с незнакомыми мне эмблемами. Щит с двумя скрещенными мечами и пятиконечная звезда, вписанная в семи- или восьмиконечную, не успеваю разобрать. Полковник с необычными эмблемами слегка повел ладонью, и его сотрудники разбирают всех без исключения в коридоре, фиксируя лицами к стенам, кроме нас с Котлинским. Вероятно, потому что мы в белых халатах. Бойца со стволом в углу предупреждают. Служба госохраны, ствол на пол, лицом к стене. Тот, глядя на эмблемы полковника, как удав на кролика, подчиняется. Возле нас остается один боец, не обращающий на нас внимания. Полковник подходит к ошалевшему Котлинскому. — Игорь Витальевич? — Да, это я, мы знакомы. Не может прийти в себя Котлинский. — Заочно. Мы вас охраняем. В смысле, объект на вашей территории. «Полковник Мусин. Подслужба обороны объектов службы охраны президента», представляется полковник со странными эмблемами. «От вашего поста мы получили сигнал о нападении на объект во время пересменки. Вы можете сказать, что происходит?» В этот момент в коридоре появляется Бахтин, тоже в форме, который бегом приближается к нам, накидывает взглядом картину побоища, засовывает что-то обратно под мышку и рефреном задает тот же вопрос. «Что происходит?» Правда, в отличие от полковника, с двумя мечами в петлицах потом добавляет. «Мне Марина звонила, говорит, на вас напали со стрельбой». Котлинский трёт лоб, молчит секунд десять, потом говорит. «С утра была финансовая полиция, выемка документов из-за тендера госпрограммы. Я тебе отписался». «Да, я получил, потому поехал сюда», — кивает Бахтин. «Я думал, в здании только те, кто у меня в кабинете, продолжает Котлинский». На всякий случай отменил на сегодня все процедуры, в которых участвую лично. Потом подошел Саня, у нас с ним сустав. Только сообщил об отмене ему стрельба от шлюза. Мы все сюда. Представьтесь, пожалуйста, — говорит Бахтина полковник, спокойно слушавший всех до этого. Его подчиненные уже оттащили тела в сторону, переговорили, судя по всему, со своими коллегами внутри бокса Марины Касаевой, потому что вторая дверь шлюза открылась изнутри. Начальник службы специальных прокуроров, старший советник юстиции Бахтин, бросает Бахтин, обходя полковника по дуге. Что с моей женой? И чуть не бегом направляется в палату. Пропустить, машет рукой полковник и поворачивается к, как теперь понимаю, финансовым полицейским, которых его люди продолжают держать у стены. Кто старший? Тут или вообще? Отзывается один с погонами майора. Тут. Я пытается обернуться майор, но ему не позволяют двое в наколенниках. «Не дергайтесь. Просто отвечайте на вопросы. Кто вообще поехал старшим?» — продолжает полковник, попутно обращаясь к своим. «Поверните его». Майор указывает пальцем на одно из тел. Бахтин появляется из кабинета, быстро подходит к нам и говорит. «Все в порядке, Игорь, спасибо», — и пытается обнять катлинского Тот осторожно отодвигается и отвечает. «Да я причем, вон охрану благодарю, уж не знаю, что тут за война была». «Зафиксировано нападение на объект, находящийся под охраной подслужбы обороны объектов службы госохраны», спокойно говорит полковник. «Все есть в записи. Действия СОО полностью законны. Постановления, которые пытались предъявить в камеру, незаконно. Объект под нашей охраной, а мы по Конституции вне юрисдикции судов и прокуратуры, когда при исполнении. Для допуска на объект требуется согласование с нами. Его не предъявили, оно отсутствует». И присутствия одного из наших старших офицеров тоже не было. В этот момент из палаты Марины к полковнику выходит уже знакомый мне по предыдущим визитам сотрудник охраны с брызгами крови на форме. Старший по объекту капитан Саматов. В момент пересменки пресечена попытка незаконного проникновения на объект. Объект не пострадал, у нас без потерь. Но мы с Котлинским этого уже не слушаем, так как торопимся в палату. Обнаруживаем Марину, как неудивительно в спокойном состоянии. Котлинский сразу начинает теребить ее запястье, зачем-то всматривается ей в глаза, спрашивая «Ну, как ты?» «Все в порядке, не беспокойтесь», — улыбается Марина. «Я вижу, что она действительно спокойна». Через три минуты нас всех, кроме Котлинского, удаляют из бокса сотрудники охраны. К ним прибывают, как говорит Бахтин, военные прокуроры, они приступают к оформлению каких-то документов. Котлинский вскоре присоединяется к нам, и еще через десять минут мы с ним и Бахтиным пьем чай в кабинете Котлинского. «Видимо, после вчерашнего решили проверить на прочность», — говорит Бахтину Котлинский. «Тот тендер многим как бельмо в глазу. Ну, я ждал». Составляли опись, вошел Саня, и тут началось. «Буду пытаться выяснить», — коротко кидает Бахтин, — «кому и чем обязаны». «Главного финика наглухо, он был среди тех, кто в бок сломился». Санкция суда оформлена с нарушениями. Наши вместе с СОПовцами начали разбираться, но сейчас такой период, что будет не до деталей. Пока ничего не ясно. — А охране ничего не будет? — задаю давно мучающий меня вопрос. — С чего бы? — качает головой Бахтин. — Они в своем праве. Любой охраняемый СОПом объект неприкосновенен. — Хорошо, что я успел заявку подать, ее одобрили. — А что такое СОП? — продолжаю спрашивать. Служба охраны президента. Так раньше госохрана называлась. Я, в ввиду кое-каких рабочих моментов, туда заявку подал. На взятие под охрану супруги, как члена семьи секретоносителя в высшей категории, есть процедура. Они взяли ее под охрану, под видом частной компании. У Олега в сопе старые товарищи, сдает Бахтина-Котлинский. Кое с кем вместе в молодости служили. Бахтин неодобрительно качает головой, глядя на Котлинского. «Все оформлено. Точно по закону. Решение есть». «А то, что они других служивых постреляли?» Снова обращаюсь к Бахтину. «Тут все просто. Есть закон о службе госохраны. Она подчиняется напрямую президенту и больше никому. Этот особый статус службы зафиксированы в Конституции. Никакие решения других госорганов без согласования с СГО для них юридической силы не имеют». Кстати, служба госохраны – чуть ли не единственное место, где по регламенту оружие носит снятым с предохранителя. В принципе. Это самая лучшая иллюстрация их методов работы. Почему тогда в Финпол полез? Есть еще один закон. О государственной тайне касательно СГО. СГО не обязано отчитываться, что объект под ее охраной. Не обязана объявлять, кого охраняет. Охрана может быть и негласной. Специфика службы. На права сотрудников службы при исполнении это никак не влияет, типа дырки в законе. СГО может охранять объект всеми доступными способами, но объявлять кому-либо, что объект под охраной, она не обязана. Соответственно, кто-то по незнанию может ломиться на их объект и вот так огрести, начинаю понимать ситуацию я. Это выпиющее исключение. Раньше такого никогда не было. Но да... С точки зрения законодательства все их действия правомерны». Бахтин шумно отхлебывает чай. «Сотрудники СГО не являются субъектами юрисдикции военных, гражданских, специализированных судов, прокуратуры и иных органов власти в момент исполнения. Подчиняются только внутри своей вертикали и далее президенту. А президента сейчас... А президента сейчас нет, заканчивает Бахтин». И о, президента также по конституции не имеет всех полномочий избранного президента. Если по-простому, чтобы с предыдущей семьей счеты не свели. Фу, три раза. Я тут просто удачно подсуетился. И совпало. Кто ж мог знать про папину отставку?»